мы свои». «Не волнуйся», сказала старуха, которая вышла из трещины в скале вслед за Алисой. «Можешь немножко отдохнуть». Старуха вытащила из складок грязного, мятого платья длинную черную курительную трубку, затем кисет набила трубку табаком. Пальцы у старухи были длинные, желтые, сильные, с коротко обрезанными ногтями. Алиса пригляделась к ней и вдруг поняла, что старуха совсем не так стара, как казалось подземелье, скорее пожилая женщина. Лицо ее было изборождено глубокими морщинками, углы тесно сжатых губ опущены, глаза велики и печальны. Прямые черные с проседью волосы были спутаны и падали на плечи неровными прядями. «Отдыхай», — сказала старуха, — «у нас есть пять минут». «Как странно здесь», — сказала Алиса с облегчением. «И в самом деле ей нужно было именно пять минут, чтобы прийти в себя». «Все здесь не те, за кого себя выдают. И вы тоже!» «Ты не права», — сказала старуха. Она глубоко затянулась и выдохнула дым. Дым кольцами поплыл к фиолетовому небу. «Ты мне помогла, девочка», — продолжала старуха. «Я тебе очень благодарна». «Как я могла вам помочь?» Ты помогла понять, что рассудок не главное, что правит миром. Если ты считаешь, что должна идти, то никакой паук тебе не страшен. Тебе нельзя было идти ни в коем случае. Все было против тебя, а ты пошла. Если бы не вы, меня бы эта сороконожка сожрала, сказала Алиса. С чудовищами куда легче сражаться, если у тебя в руке бластер. Это каждый сможет. Ты пойди в бой с одной свечой в руке. Тогда мы и посмотрим, кто смелый. Ты можешь встать? Могу. Тогда пошли. Тут недалеко. Нам нужно проникнуть в корабль. Старуха шла первой. Она осторожно подобралась к краю и поманила Алису. Отсюда было видно, как внизу шагают вереницей автоматические повозки. Повозки с трудом переставляли металлические ноги, перебираясь через каменные завалы к замаскированному кораблю. На некоторых сидели стражники в улыбающихся масках и разноцветных веселеньких одеждах. Даже автоматы, что болтались на груди, были разукрашены незабудками. «Чем хуже и голоднее, — сказала старуха, — тем веселее мы раскрашивали нашу бедность. Даже на похоронах положено было плясать от радости». Она говорила сама себе, не глядя на Алису. «Как мы попадем в корабль?» спросила Алиса. «Не беспокойся». «Первым делом я хочу освободить моих друзей», сказала Алиса. «Знаю, так мы и сделаем. Они будут мне нужны». «Странно, как меняются люди», подумала Алиса. «В ней не угадаешь ту беспомощную старуху, что бормотала в подземелье». Навстречу потоку повозок Низко над камнями промчался флайер. В нем между двух автоматчиков сидел вечный юноша. «Спешит», — сказала старуха, суетиться Хорошо, что он снова отлучился. Яркий метеор пролетел по небу. Старуха посмотрела на него. «Пошли», — сказала она. Иногда лучше сгореть и погибнуть, как метеор, чем тлеть тысячу лет, как гнилушка. Они быстро спустились на дно кратера, скрываясь за камнями, если близко проходил патруль автоматчиков. Люк в корабль, замаскированный под вход в пещеру, был открыт. В нем по очереди скрывались повозки с добычей. Из плоской сумки, висевшей у нее на боку, Женщина достала две улыбающиеся маски. Одну надела сама, другую дала Алисе. Маска оттягивала кожу на лице, она была как резиновая. По знаку женщины они спрятались за большим камнем у самой тропы. Мимо прошагала повозка с двумя стражниками. Следующая, груженная ящиками, была без людей рыгай приказала женщина она первая вскочила на ящики и протянула руку помогая алисе пока повозка не замедляя хода шагала к кораблю женщина подвинула ящики, так что за ними были видны лишь улыбающиеся маски, а так как на планете царил полумрак, то стражники улюка в корабль равнодушно скользнули по маскам взглядами не приглядываясь кто едет и как догадаешься если все маски одинаковые как только повозка оказалась в коридоре женщина соскочила с повозки алиса последовала ее примеру женщина уверенно шла по кораблю она отлично знала расположение помещений алиса узнала коридор ведущий к палате навстречу и шел доктор. Знакомый Алисе доктор в маске, тот самый, что водил ее на допрос. При виде Алисы и женщины он остановился, он был удивлен. Даже если он и не узнал Алису, то оборванная, растрепанная ее спутница возбудила его подозрение. Он сказал что-то на незнакомом Алисе языке. Женщина ответила, не замедляя шага. Ответ доктора не успокоил. Он поднял руку к верхнему карману, но старуха мгновенно выхватила бластер, и зеленый луч ударил доктора в сердце. Он упал. «Вы убили его!» – крикнула Алиса. «Его давно надо было убить». Ответила женщина, наклоняясь и срывая с лица доктора маску. Алиса непроизвольно остановилась и посмотрела на доктора. Это было лицо старого человека с короткими усиками над верхней губой. Неприятное лицо. На твоей совести немало преступлений, Мезальйон, сказала старуха. Ты получил заслуженную кару. Алиса пошла дальше, ей не хотелось смотреть на мертвого человека. «Смотри-ка, испугалась», — сказала женщина. «Я-то думала, что ты ничего не боишься». «Я очень многого боюсь», — сказала Алиса. «Я боюсь темноты, грома и больших пауков». «Чего?» — женщина расхохоталась. «Пауков!» больших. Если бы я увидела паука с кулак размером, я бы умерла со страха. Женщина расхохоталась так, что задрожали стены. Шутница. Но Алиса не шутила. Она в самом деле была не очень храброй девочкой, скажем, обыкновенной и боялась темноты. У двери в палату стоял стул. На нем дремала медсестра. Алиса шепотом попросила. «Не убивайте ее, пожалуйста!» «Не бойся!» – ответила старуха. От звука ее голоса медсестра очнулась. «Не слово, руки вверх!» – сказала женщина. «И благодари судьбу, что Алиса попросила тебя не убивать!» «Я... я...» — лепетала медсестра. «Молчать!» Старуха сорвала с медсестры маску, вырвала из ее кармана микрофон и бросила на пол. «Мерке?» — сказала она. «Я не думала, что ты полетишь с ним сюда». «Он заставил меня», — ответила медсестра. Под маской у нее обнаружилось пухлое, совсем не злое лицо с маленькими черными глазками. «И ты починилась?» «Я хотела жить, все хотят жить. Ваш голос мне знаком, госпожа. Но вас нет на свете!» «Еще бы», сказала женщина. «Разумеется, меня нет на свете». Она властным движением руки сняла свою маску. «Ой!» – ахнула медсестра и упала на колени. «Пощадите меня, великая госпожа!» «Молчать! Ты меня не видела! Открой дверь в палату!» «Там опасные пленники, они чуть не сломали дверь!» «Я два раза не приказываю!» Медсестра быстро набрала код на маленьком пульте возле двери. «Открыто!» – прошептала она. «И не пытайся убежать!» «Я ваша рабыня!» – ответила медсестра. «Можно я?» – сказала Алиса и, распахнув дверь, вбежала в комнату. «Ребята!» – закричала она с порога. Она хотела закричать «Мы свободны!» Но не успела сказать ни слова, потому что на нее прыгнул какой-то страшный зверь, сшиб с ног. Алиса ударилась о ножку кровати, но сознание не потеряла и даже сообразила, что это не зверь, а Пашка, который подстерегал в засаде того, кто войдет в комнату. А Аркаша и Тадеуш выскочили в дверь, и бросились бежать по коридору. Но далеко им убежать не удалось, реакция у старухи была отменной. Она отпрянула в сторону и подставила ножку Аркаше, который рыбкой пролетел вдоль коридора прямо в цепкие руки медсестры. Тадеуш, который уже отбежал шагов на пятьдесят, остановился потому что не мог оставить в беде своих товарищей и бросился обратно. Но к тому времени Алиса уже успела подняться, оттолкнуть обалдевшего Пашку и крикнуть Тадеушу. «Стой! Мы свои! Понимаешь, мы свои! Это я, Алиса!»